День второй кончен первый день до камерона начинается второй в которой под руководством филомены рассуждают о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели уже солнце повсюду разлило своим светом новый день,